Глава 12. Глина и скользкие камни. Идти приходилось осторожно. Река разбрасывала кусочки света, напоминавшие о чем-то из детства. В ее движении ощущался ритм, некая система, как в калейдоскопе, подаренном отцом за год до того, как его забрал рак. Тропинка выгнулась вверх, и, чтобы подняться по склону, Ливай цеплялся свободной рукой за корни, и еще не окрепшие побеги, упирался в землю мысками ботинок. Добравшись до верха, он остановился перевести дух, а когда пошел дальше, речные огоньки скрылись заивами и ясенями, амбровыми деревьями и белыми соснами. Стемнело уже по-настоящему, и вот тогда он увидел лица. Увидел смеющуюся над ним жену, чье лицо внезапно сделалось красно-черным и мокрым. Увидел мужчину, который был с ней, и как его лицо налилось красным, перекосилось и расплющилось с одной стороны. И звуки. левай пытался сделать так, чтобы ни о чем не думать. Хотел промыть голову от мыслей, залить воду в одно ухо и вылить грязную через другое. Он хотел быть пустым, освободить место для Бога, когда он заговорит. Вот тогда он был бы счастлив даже если бы Бог всего лишь повторял одно и то же слово, даже если бы это было всего лишь имя, которое звенело бы в голове, как церковный колокол — София. Он снова его услышал. Ее имя. Ливай не остановился, продолжал идти и в какой-то момент почувствовал теплую воду на лице. Прошел милю, прежде чем понял, что плачет. Ну и пусть. Здесь его никто не видел. Ни жена, ни соседи, отпускавшие шутки, когда люди говорили вещи, которых он не понимал, или смеялись, когда умолкал, найдя мертвое животное на обочине. Так что теперь он дал себе волю, и слезы текли и текли. Ливай слушал Бога, а они, горячие, лились по его исковерканному лицу. Он попытался вспомнить, когда в последний раз спал, и не смог. Вся прошедшая неделя осталась в памяти пестрой цепочкой смазанных образов, как копал землю как шел как сделал сделал то левай закрыл глаза и оступившись упал на скользкую глину упал на спину и заскользил по склону по острым рвущим и режущим кожу камням потом голова ударилась обо что то твердое перед глазами вспыхнул свет бог взорвался болью Она прошила его насквозь, зазубренным наконечником, и он почувствовал, как что-то сломалось. Ощутил рывок и понял, что ящика нет. Руки колотили воздух и даже коснулись пластика, но тот ускользнул. Ушел в реку. Господи боже, ящик ушел в темноту! левай смотрел на черную воду и крохотные точки огоньков. Его большие руки сжались в кулаки. левай не умел плавать. Тревожная мысль промелькнула и пропала. В следующую секунду, еще до того, как Бог повелел прыгать, он был в воде. Раскинув руки и ноги, левай плюхнулся в реку, и грязная вода вторглась ему в рот. Он вынырнул, отплевываясь, снова погрузился, шлепая руками по юркой и холодной воде. Боролся с рекой, захлебываясь и страшась умереть, а потом обнаружил, что может стоять, и что вода поднимается только по грудь. Он двинулся вниз по течению, прорываясь через кусочки света, пока не увидел ящик, лениво кружащий перед упавшим деревом. Ливай выполз на берег, не обращая внимания на терзающую его боль, и снова подумал о жене. Не нужно ей было делать то, что она сделала. Он лег, прижав к себе ящик. Боль осталась. Что-то было не так в его теле. Не нужно ей было делать то в конце концов левай уснул обнимая ящик и мыча когда боль дергала его огромные члены